ипер подобрал стол, подошел сел живот потер лавок ты сержант легаться с двух ног до да пузо графы так не умеют держи клешню и руку мне протягивает не умеют соглашаясь и не отпуская его ладони напоминаю перед принцессой то извинись в аргелло голову набок наклонил Нос свободной рукой почесал. — А ты, выходит, еще и упрямый. — Нет, не упрямый, упорный. И пусть, думаю, он только попытается мне ладони своими тисками плющить. И с такой вот позиции я на раз его опол приложу, даже не вставая. <связь> — Сержант, прикажешь на колени встать или как? — Рискну предположить. — говорит эльф, — что слов «прошу прощения» будет вполне достаточно. — Давненько уж я не произносил ничего похожего, — бормочет шкипер. — Видать, старею. — И слышь, высочество, простите грубого моряка, а ли как? — Сергей, отпусти его. Не знаю толком с чего, но мне вдруг показалось что принцесса недовольна, расстроена, устала, в общем, какая-то не такая. Причем та часть, что недовольна, это на мой счет. Спрашивается в задачнике, чего ж старший сержант Малахов не так сделал? — Я так же прошу простите меня, — встает Ариниус, — но должен спешить. Мой корабль вот-вот должен поплыть. «Отплыть, а не поплыть!» — бурчит Варгелла. «Никто никогда не говорит поплыть! Отплыть, отдать концы! Запомнишь хоть раз, Митран! Крыса ты сухопутная!» «Запомню!» — без тени улыбки кива отмак. «И крысу тоже запомню! К разговору о крысе мы с тобой, Варгелла, как-нибудь обязательно вернемся!» «Она будет синемой по счету», — скалится шкипер. «А что тебя это удивляет? Ты, Маргелла, человек большой. Из тебя выйдет много крыс». «Пугай, пугай!» «Где и когда мы встретимся?» — Деловито спрашивает Берселана. «Волшебник нахворился. Сейчас об этом трудно судить». «Но не беспокойтесь, я изыщу способ». Тогда эльф поднялся и чуть помедлив поклонился Ариниусу. «До встречи, маг». «Надеюсь, до скорой», — добавляет Фигли. «Когда я не вижу белую мочалку, что ты именуешь бородой, то начинаю чувствовать себя неуютно и думаю, что на землях тьмы». Я без тебя буду чувствовать себя неуютно вдвойне. А ты неси плеток, коротышка, — с серьезным видом советует Варгелла, — или научись сморкаться с помощью пальцев. дарсалана молчала, и это мне очень не нравилось. Что-то во всем происходящем было глубоко не так. Понять бы только, что именно. — Что ж, — говорит маг, — — Прощаюсь с вами, хотя, подождите, есть еще кое-что, Сергей. Думаю, этот подарок Херрилина будет нужнее тебе, чем мне. И достает из кармана карту, ту самую, которая платок. — Товарищ волшебник, я замялся, в кои-то веке не знаю, что и сказать. — Спасибо, конечно. Но только я ведь ею пользоваться не умею. — Пользоваться ей несложно, — улыбается Ариниус. — Достаточно лишь подбросить вверх и прошептать «развернись». Возьми, попробуй. Я взял, подбросил, даже прошептать чего-то умудрился. Ну и сработало. Едова успел над столом поймать, чтобы в миску с супом не окунулась. Стою, скребу в затылке. «Весело. А обратно ее как?» «Обратно, в обратном порядке», — говорит Ариниус. «Только шептать надо будет, не развернись, а свернись». «Забавно. Сколько мы с Ариниусом рядом пробыли...» «Да, мягче всего он мне запомнился дважды. В самый первый раз, когда я его на совете рядом с Дарой увидел. И сейчас...» Мантия, к слову, на нем все та же была, да шляпа, а вот взгляд у него был совсем другой, словно бы и серьезный, но мерцало при этом где-то в глубине маленькая такая искорка. Что-то он знал такое, наш товарищ волшебник, отчего ему радостно становилось. Что-то... кажется, я это слово скоро ненавидеть начну. «До встречи!» Гном уже заранее к окну придвинулся, стекло потер. Правда, здешнее стекло тереть особо без толку, пока насквозь не протрешь. Больше видно не станет. Приник и охнул. «Глядите!» Я приподнялся, всмотрелся. Ариньус шел по улице, надвинув шляпу, считая на глаза. А следом за ним шли мы, все четверо. Опять морок. Так думаю, скоро уже сами путаться начнем, кто настоящий, а кто иллюзия. Корабль у Варгелла был, честно говоря, так себе. Кугер двойная шутка. Нет, я, конечно же, не рассчитывал, что волшебник нам трехмачтовый фрегат сосватает с каютами первого класса и прогулочной палубой. Но в моём представлении корабль морское судно это все же нечто более крупное, чем наш советский портовый буксирчик шутка ага, да еще двойная правильно товарищ бендер говорил убивать таких шутников спасибо хоть мачто имелась была бы эта шаланда только весельной развернулся бы и ушел ни один понятно а с принцессой гном в любом случае плыть не хотел даже если Ему пароход о четырех трубах пристани подали. И что думал коллин один он и знал. И команда кораблю подстать. Про штипера я уже высказался. Помощничек у него был. Метр девяносто, прямой, словно штык проглотил. Ну, прямо командир сагит плаката. Все мысли на лбу аршинными буквами пропечатаны. «Бей чужих, что вы свои боялись». За одного небитого всех поубиваю. И так далее. Видели, знаем. Был у нас в батальоне один такой ротный, отец-командир. Вроде бы и толковый. Но вот только один раз взял он, да и положил под высоткой, почитай всю свою роту. И даже не за орден очередной, а просто на штаба полка, видите ли, за усы его подергал. Реноме? Терпеть ненавижу». Ну и матросы, тут уже особых сюрпризов и быть не могло. Если этот сброд бандой головорезов не считать, то, извините, я уж тогда не знаю, кого подобными эпитетами припечатывать.